Глава 41. Его не вразумить. Алекс. Весь вечер все идет как по маслу. Изредка поглядываю на Дашу, чтобы удостовериться, что она в порядке. Уже в середине вечера понимаю, что моя девочка успокоилась и вполне комфортно себя чувствует. Стою рядом с ней, крепко прижав горячее любимое тело девушки к себе и абсолютно уверен, что этот вечер никакой подлянки не сулит ошибся, дурак. Когда телефон разрывает незнакомый номер, первой мыслью было проигнорировать. Потом вспоминаю, кому принадлежат эти цифры, и дышу огнем от злости. Однако по странному наитию я все же нажимаю ответить. Уткнувшись в экран, отхожу в сторонку, чтобы поговорить с неожиданным, глубоко неприятным, невызываемым абонентом. Номера попутал, кольник, ручу в трубку. «Не рычи», Спускайся, надо поговорить. Я в холле. Тут псы твои меня не пускают. Не мои псы, а Витька. И да, приказ у них сегодня бортовать всех неприглашенных. Взял и прибежал. Что тебе надо? Просчитался ты. Сынок мой поумнее оказался. Какого черта кольник-младший натворил? Чертыхаюсь, но предупреждаю своих, что ненадолго отойду. Даня кивает на мою просьбу не оставлять Дашу одну, и я спокойно иду к лифтам. Думаю, кольник не совсем отшибленный, чтобы появиться у меня на глазах просто так, тем более в такой вечер. В холле тихо, людей нет. Весь движ в банкетном зале. Поэтому, как только выхожу из кабины лифта, вижу своего недавнего знакомого. Херово на нем сказалась отставка с поста мэра. Вчера буквально снялся с должности и выдвинул нашего претендента. Пока что на место исполняющего обязанности, но в скором времени региональные власти займутся его продвижением. Да, и, насколько я знаю, от Семена Кольник начал зачистку своего теневого бизнеса. Конечно, такая тварь, как он, на, совсем явно со своей чернухой не закончит, но это уже и дело прокуратуры. Я свое обещание выполнил, гонение и тряску его бухгалтерии прекратил. Что ты здесь делаешь? Расшаркиваться не собираюсь. Меня слишком многие ждут наверху, чтобы играть тут в добряка. — Ради твоего же дела и пришел. Так что будь добр, хоть элементарную вежливость проявить. Закипает мужик, но с места не двигается. Усмехаюсь в лицо этому негодяю и киваю. — Хорошо. Благодарю за визит. Доволен? — развожу руками. — Или, может, еще поклониться? — Вот так-то лучше. Поклоны оставим на потом, — соглашается визитер. Не тяни резину, Кольник. Что тебе надо? Стас сегодня сбежал из клиники. Что? Рычу сквозь зубы, рискуя стереть их в порошок. Руки сжимаются в кулаки, и стоит огромных усилий удержаться, чтобы не врезать этому негодяю. Единственное, сука, условие, и ты даже со своим отпрыском не в силах совладать. Мои ребята уже ищут его. Это была дорогая частная клиника. Ясное дело, что к кроватям их там не привязывают. Чуть ли не орет Рустам. — У нас был уговор. Ты держишь своего пса в наморднике. Я не трогаю тебя. Что здесь непонятного? Какого хера ты сейчас ко мне приперся? Просто пришел предупредить, чтоб держал ухо востро. Потому что, судя по всему, сын знал про юбилей твоей компании. Боюсь, он может сунуться сюда. С ума сойти. Твой сын-наркоман оказался умнее и сообразительнее нас двоих. Покачал я головой, поигрывая желваками. Рустам, я его прикончу. Если увижу рядом с Дашей, шею твоему щенку сверну. Не смей, иначе нашему договору конец. Тогда шевелись и ищи своего отпрыска. Очень советую найти его раньше меня, потому что в этот раз разговорами я не обойдусь. Я разворачиваюсь, не желая продолжать. Галстук неожиданно начинает давить, пиджак становится тесным, и мне приходится его расстегнуть. Внутри клокочет злость. Кулаки чешутся от желания съездить кому-нибудь пороже. Твою мать, когда-нибудь нам будет спокойствие от этой семейки? По дороге в зал звоню Виктору, прошу собрать своих ребят и быть на чеку Потому что, сука, чую, что-то не так. Я недалеко от твоего офиса, возьму пару ребят и приеду. Тут же реагирует Сташевский. Понимая, что без причины я его дергать не стал бы. Давай. Надо, чтобы все выходы и входы мониторились. Надо его найти, Витек. Нажимаю в лифте нужный мне этаж и приваливаюсь затылком к холодному зеркалу. Неспокойно мне, очень неспокойно. Меня буквально потряхивает всего от осознания, как мы просчитались. Чертов наркоман. Надо было сразу ему шею свернуть. Злится друг, а на заднем фоне слышу шум улицы. Я уже в машине, скоро буду. Кто же знал, что не уходит мозгов вытворить такую херню? Сердце покалывает нехорошее предчувствие. Не зря Даши тоже с самого утра на нервах. Просто перед приемом так не волнуются. И от мысли, что я не прислушался к ней, становится тошно. В зале все так же многолюдно. Прием уже длится почти три часа, но никто не желает пока его покидать. Первым делом пытаюсь высмотреть в толпе Дашу с детьми. Мать с сестрой вижу, и неподалеку Генка с Наськой, но моих нет. Поднимается дикая паника. Ноги сами несут к первому попавшемуся парню из охраны. «Жена моя с детьми где? Видел их?» Парень в черном костюме ответить не успевает. «Пап!» — слышу со спины голос сына и выдыхаю, но ненадолго, потому что оборачиваюсь и понимаю, что он один. «Даня, где Даша?» «И лисенок?» Лиза попросилась в туалет. Я ее отвел и ждал у двери, когда тебя увидел. «Так, а Даша ж к тебе пошла!» «Куда ко мне?» Внутри все холодеет. — Не знаю, пап. Записку ей принесли, она прочитала, начала улыбаться. — Я сказал, что ты просил ее не оставлять. Даня пожимает плечами. — Она сказала, что пошла к тебе, и вы скоро вернетесь. Внутренности скрутило узлом, а в голове забили тревожные барабаны. Куда она пошла? Какая мать его записка? Я точно никуда ее не звал и вообще не хотел, чтобы она покидала банкетный зал. — Не сказала, куда. Голос просел. Пуль зашкаливает. Даня машет головой, а я срываюсь с места и мчу в служебное помещение. Камеры. Этот бизнес-центр напичкан именно на каждом этаже и каждом повороте. Внутри вопит отчаяние и страх. Не просто так. Ох, не просто. Даша. Несмотря на то, что на улице холодно, меня стремительно бросает в жар. Его силуэт выделяется на фоне темнеющего неба. Парень стоит в смокинге, модная укладка на ботинки. Он одет, как гость приема. Стас стоит почти у самого края крыши, на самой грани. Что ты здесь делаешь? Незачем с ним разговаривать даже, беги отсюда. Инстинкт самосохранения кричит, требую бежать. Но я словно выросла в бетон. Ноги отяжелели и не хотят двигаться. Не помог. Разговор с отцом не помог. Я же говорила, я знала, что он безумен, и в тайне чего-то такого и ждала. Отец ему уже не власть. Вся власть Стаса теперь наркотики. Он слушает только их. Пришел повидаться? Я соскучился. А ты разве нет? Парень улыбнулся, отчего красивое лицо исказило жуткая гримаса. Твой отец, он же, мой отец, оказался эгоистичной сволочью. Его своя задница больше беспокоит, чем я. Ты не прав. Беги, твою мать Даша, беги. Его не вразумить. Он конченый человек, и ты только оттягиваешь неминуемое. Прав. Но с ним я разберусь потом. Он тоже мне за все ответит еще. Сначала сведу счеты с другим нашим общим знакомым. Конечно, я догадываюсь, кто этот знакомый. Я, конечно, лично с твоим милым Александром еще не встречался. Ну думаю, он не обрадуется моему визиту, засмеялся парень одной ему понятной шутки. Тебе не кажется, что слишком уж много он на себя берет? Хватит, Стас, прерываю бывшего. Я ухожу. Собираю все остатки силы воли и разворачиваюсь на каблуках в попытке уйти. Делаю целый шаг. Внутри просыпается надежда, что мне удастся выйти из этой ловушки, когда слышу выстрел. Металлический скрежет и оглушительно громкий хлопок. Я вскрикиваю, сжимаюсь от страха и хватаюсь за голову, потому что пуля ударяет по бетону всего в паре метров от меня, откалывая кусочек и поднимая пыль. По сердцу ударяет адреналин. «Лучше бы тебе не двигаться!» смеется бывший. «Что ты творишь?» шепчу в ужасе, поворачиваясь. Глаза округляются, готовы выпасть из орбит, когда понимаю, что он целится в меня. В вытянутой дрожащей руке держит несчастный пистолет. Чудо, что он попал в бетон. Чуть левее, и пуля бы прошила меня насквозь. Между нами пару метров, но я буквально ощущаю, как дуло устремлено прямо в сердце, которое разрывает грудную клетку от страха. Пульс зашкаливает, и когда парень машет рукой с пистолетом, в висках начинает стучать. Стас, опусти пистолет, не делай глупостей шепчу сдавленным голосом. Истеричные нотки пробиваются наружу, а губы начинают мелко трястись в поступающих рыданиях. Поднимаю руки в примирительном жесте. Страшно, Дауль. Страшно. Я сглатываю ком. Какой бы смелой я ни была, но перед оружием не устоит никто. Меня трясет. Всю. Колени подгибаются, когда понимаю, что осталось один на один с сумасшедшим бывшим и никто не знает, где меня искать. Руки, вцепившиеся в волосы, ходят ходуном. — Как тебе моя идея с запиской? Понравилась? — хохочет Стас, размахивая пистолетом направо и налево. — Я знаю, что ты решишь, будто это твой любовничек написал. — Стас, пожалуйста, отпусти пистолет. Давай поговорим спокойно, — выдавливая из себя севшим голосом. — Нужно тянуть время. Рано или поздно Алекс сообразит, что что-то не так. Он найдет меня. Точно найдет. Знаешь, Уль, а я ведь на тебя не обижаюсь. Я не хотела ничего плохого тебе, Стас. Я просто хотела жить спокойно. Из горла вырывается крик, а по щекам скатываются первые капли горьких слез. Потекшая тушь попадает в глаз и больно режет. Однако у меня есть проблемы повесоме, чем испорченный макияж. Во всем виноват твой мужик. Из-за него папашка засунул меня в наркоманскую клинику, а я ведь здоров. Парень раскинул руки, поворачиваясь вокруг себя. В стремлении показать свою адекватность он на мгновение теряет равновесие. Пошатнувшись, чуть не летит вниз, и я понимаю, лучшего шанса не будет. Забывая про мешающий подол, про высокий каблук, действую на одних инстинктах, Я дергаюсь в его сторону в надежде выбить несчастную железяку из его рук. В считанные секунды подбегаю к бывшему и хватаю за руку, дергая. Завязывается упрямая борьба. Борьба на самом краю крыши пятидесятиэтажного здания. Один неверный шаг, и мы камнем полетим вниз. Чувствую, как ломаю ногти, впиваясь в руки парня, как его цепкие пальцы сдавливают до синяков мое запястье и дергают. «Хватит!» — кричу я, вырываясь, машу руками во все стороны, проезжаю ладонью по лицу Стаса, оставляя кровавые борозды. «Сука!» Удар в лицо был неожиданностью. В ушах начинает звенеть. Я чувствую, как горячая струйка крови течет вниз по подбородку. Губа рассечена. Боль и шум в ушах на мгновение заставляют ослабить хватку, что и становится роковым промедлением. «Не так быстро!» рычит бывший, хватая за волосы. Разворачивает к себе спиной и зажимает рукой горло, силой сдавливая, упирая дуло пистолета в висок. «Дура! Тебе меня не одолеть!» Мышцы его руки натянуты, как струны. «Стас, ты еще можешь все исправить! Уходи! Оставь меня и уходи!» — шепчу, зажмуриваясь, когда железяка сильнее давит на кожу. «Металл холодит» — и только это ощущение еще заставляет цепляться за реальность. Уходи, я никому не скажу, что ты здесь был. Воздуха в легких начинает отчаянно не хватать. Тело медленно слабеет, наполняясь невесомостью. Нет, Уль, я хочу видеть, как глаза этого ублюдка потухнут, когда я нажму на курок. Ты не виновата, однако началось все по твоей вине, и ты все это и закончишь. Так вот какой был план. Ему нужна не я, ему нужен Алекс. Я всего лишь приманка. Если до этого я молилась провидению, чтобы он появился здесь, то сейчас молилась всем богам, чтобы Алекс не узнал, где меня искать. Лучше я умру здесь одна. Расплачусь за сделанный однажды неверный выбор. Тихо уйду. Лучше так, чем заставить Алекса смотреть на это. Видеть и понимать, что твой любимый человек умирает у тебя на глазах, и ты не в силах это остановить, это страшно. Слезы градом катятся по щекам. Его рука крепко прижимает меня к телу. Я не могу пошевелиться. Он либо меня задушит, либо пристрелит. Выбор небольшой. Подол длинного платья развивает на ветру. Он колышется вокруг моих едва стоящих ног. «За что ты так со мной?» «С нами, Стас!» Голос сиплый. Хватаю ртом воздух. Шепот единственное, что получается выдавить из себя. За любовь. Знаешь, как это больно, когда у тебя забирают сначала твою женщину, а потом и отца. Бред. Он не забирал меня. Я сама ушла. И отца твоего он не... Да ты ничего не знаешь, оказывается. Безумно ржет Стас, поигрывая мышцами сдавившей мою шею руки. Я сильнее упираюсь ладонями в нее, сжимая пальцы. Не доверяет любимый, видимо. — О чем ты? Он заставил моего отца закрыть меня в психлечебнице. Хотя я здоров, но видишь же, абсолютно здоров. — Это ради твоего блага. — Дура! Стас напрягает руку, сильнее сдавливает мою шею, почти окончательно перекрывая доступ кислорода. — Не трогай Алекса! — хриплю я, с трудом выталкивая слова. — Не надо! — Умоляю! — Оставь его! убей меня но не трогай его слова которые я произношу вполне могут стать последними резкий выброс адреналина в кровь чувствую как сердце несется с бешеной скоростью сжимаясь в болезненном спазме перед глазами темнеет в ушах вата, но я слышу металлический скрежет у себя над духом курок тихая поступь скорой смерти парень еле сдерживает себя медленно сжимая палец на спусковом крючке. Я закрываю мокрые от слез глаза и уже готова умереть. Все могло бы быть иначе. Я ведь люблю. Слышу истеричный шепот Стаса. Он говорит что-то еще. Множество всяких глупостей, но мне уже все равно. Одной ногой я уже почти ушла. Так не любит. Последняя пронесшаяся мысль в голове. Сознание уплывает, и когда я почти проваливаюсь в блаженную пустоту, забытие разрывает мужской крик. Даша. Знакомый голос рывком выдергивает из темноты.